«Ничего страшного, кость цела», — констатировала доктор. «Светочка, как же это тебя угораздило!» Света посмотрела сначала на папу, потом на Эрвин, затем на обеспокоенного Скуратова, который успел ухватить ее за руку, когда земля стала уходить из-под ног. Точнее, земли там уже не было, просто снег засыпал ту коварную ловушку. Папа и его друзья не хотели говорить, откуда знают про это место. И тогда она перевела взгляд на дядю Олега, а уже потом и на его маму, пожилого врача, которая так внимательно осматривала ее. «Регина Васильевна, это была какая-то яма в лесу». Реплика произвела результат, который отразился на лицах всех присутствовавших, кроме Скуратова. И она продолжила. «Какой-то... Огромный ров. Он в некоторых местах засыпан, так как мы прошли к сгоревшей избушке нормально, но в том месте, где я оступилась, просто бездна какая-то. Регина Васильевна прекрасно знала это место. Она отлично помнила, какими вернулись оттуда ребята 17 лет назад. Их трудно было назвать людьми, настолько они были все истрепанные и израненные. Казалось, что... Не было такого места, откуда не сочилась бы кровь. А если и не сочилась, то только потому, что рана была забита грязью. Настоящее чудо, что они вообще остались живыми. Узнала ли она Вервин смелую девчонку Иринку, в которую был так влюблен ее сын? Конечно, да. И она помнила, что на следующий день после того, как ребята вернулись полуживые, та пропала, а сейчас стоит перед ней уже совсем другая. «Другое лицо, более красивое. Другие глаза, более взрослые. Другие руки, более женственные. Волосы, фигура, произношение. Даже имя и то другое». Хотя Регина Васильевна верила, что где-то в глубине души это была все та же Ириска. О чем говорить? Она и сама изменилась за это время. «Постарела? Конечно». Но, несмотря на морщины и седые волосы, Регина Васильевна считала, что жизнь ее началась в тот момент, когда она перестала винить себя, когда поняла, что, может быть, кто-то лучше, чем самый заботливый мужчина, и есть тот, кто смог так чудесно воспитать ее сына. Она полностью верила, что это Бог, который стал для нее реальнее любого человека. Она не постигла горечи гонений и насмешек. Ей очень повезло с таким другом, как Виталик, который оказался настоящей находкой для ее семьи. Вдруг ей вспомнилось, как рождалась церковь, и она улыбнулась. Регина Васильевна протянула какую-то пилюльку Светлане и принялась втирать резко пахнущую мазь в сустав вывихнутой ноги. «Я помню, как мы сидели в этой комнате», а твой папа рассказывал о том, что такое настоящая жизнь, о том, Как Бог избавил его от страшной болезни и о том, что все в этом мире имеет свою цену. Виталик тоже помнил это. Ему было 17, когда пришлось взять ответственность на себя и стать пастором. Их тогда было человек 15, и первое время они пытались укрыться от властей. К великой радости, все 15 и по сей день остались с Господом, но не все в церкви. Светлана, его жена, была сейчас намного ближе к Богу, чем все они вместе взятые. Виталий иногда мечтал о том, чтобы оказаться там же, где и она. Но у него была дочь. Папа, а ты помнишь, как познакомился с тетей Региной? Света задала этот вопрос. Как только Регина Васильевна укутала ее ногу и укрыла покрывалом, давая понять, что девочке теперь нужен покой, и она никому не позволит забрать ее из дому, пока та хорошенько не выспится. Все, кроме Виталия, пошли на кухню, а он, как заботливый отец, подоткнул покрывало и присел рядом, начиная рассказ голосом, каким рассказывают сказку перед сном. «Конечно, помню. С ее смелым вторжением в наш дом и началось мое служение». «Хотя каждый из тех 15 кто посещал нашу маленькую домашнюю церковь, каким-то образом подталкивал меня. Я учил их тому, что сам понимал, а они учили меня. Я помню, как твой дедушка почитал за честь расставить стулья в гостиной комнате. Да так ровно, что можно было чертежи для самолетов чертить». Бабушка всегда по воскресеньям готовила большую кастрюлю борща и отварной картофель. Чтобы в случае, если нагрянут власти, можно было списать встречу на праздничное застолье. Это и на самом деле всегда был праздник. Регина Васильевна приходила раньше часа на два, чтобы помочь матери. В то время как мы с дядей Олегом шли в мою комнату и, стоя на коленях, просили о том, чтобы Бог посетил нас во время собрания. Мама тоже старалась прийти раньше, но это не всегда удавалось, так как... Ты же знаешь, ее папа был известным человеком в коммунистических кругах. Тимофей приходил к нам со всей своей семьей. С папой, мамой и сестричкой. Также соседка, тетя Мария. Я тебе про нее рассказывал. Это та 70-летняя бабулька, что ведет молитвенные собрания по пятницам. Я смело могу сказать, что на ее молитвах строилась наша церковь. И ее ждет огромная награда на небесах. А еще нас посещали... Браты и сестра Чуриковы, приехавшие из Киева присматривать за своей матерью. Они были посвященные христиане, и когда узнали о том, что мы собираемся каждое воскресенье, стали частью нашего собрания. Ты знаешь, я действительно боялся, что меня могут осудить, ведь я не был рукоположен, как это принято, да и было мне всего семнадцать. Но их это не смутило. Они говорили, что приходят слушать не мальчишку, а Бога. И кто они такие, чтобы решать, через кого Бог имеет право говорить, а через кого нет? Твоя няня Карла, скорее всего, поначалу ничего не понимала, но старалась изо всех сил. Главное, что я слышал, как вечерами она искренне и усердно молится, хотя и на своем языке, зато от чистого сердца. Я уверен, что Бог ее слышал. И последний, кого Бог доверил в мои руки, это Станислав. Я не знал его фамилии, «Даже отчество и то не знал, да и не был уверен, что это его настоящее имя. Он был работник КГБ, и, наверное, благодаря ему мы так и не узнали, что такое тюрьма». Новак услышал, как сладко сопит его дочь. Когда она уснула, он так и не заметил. Ее вымотала дорога, и это приключение в аэропорту. Перемена времени, да еще ужасная погода – А несчастные случаи в лесу добавил огромную каплю в столь хрупкий сосуд все еще детского мировоззрения. Но ничего. Она поспит часок-другой и проснется бодрая и решительная. Она так напоминала мать, что ему становилось от этого страшно. А может и лучше, что она уснула. Не придется объяснять, как он оказался в дружеских отношениях с агентом КГБ. Ведь она так и не знает, как именно они познакомились с Карлой. Если рассказывать об этом, то невольно придется поведать о старом дневнике и бесценном сокровище, которое оберегают армии дня и ночи. Особенно про вторых он хотел говорить меньше всего, дабы не будоражить память и не будить их обреченные души. Хотя шрамы, уже еле заметные на запястьях рук, всегда напоминали А той ночи.